Пришелец ждал ответа. Кармоди доказал себе только ему одному известными способами, что все это происходит именно с ним и на самом деле, и спросил, как и полагается, когда все происходит на самом деле. Бога ради, что это значит? Улыбаясь, пришелец сказал. Это для вас, Кармоди, источные каналы, того, что есть. Вам досталось мало, но замечательная порция того, что может быть. Веселье нет? Уточняю. Ваше имя ведет к остальному. Случайность реабилитирована снова. Разворукая неопределенность хохочет во весь рот, а дряхлое постоянство снова заперто в пещере неизбежности. «Разве это не причина для? А почему вы не?» Кармади встал, совершенно успокоившись. Неведомое перестает быть страшным, когда оно становится назойливым. Посланец, разумеется, это знал. «Кто вы?» – спросил Кармади. Пришелец понял вопрос, и его улыбка погасла. Он пробормотал себе под нос «Таманно мыслящие извилины Опять неверно обработали меня Я мог уклониться Вплоть до смертельного исхода даже Неужели они не могут прицелиться без ошибки? Ничего, я переработаюсь Переделаюсь, приспособлюсь» Он прижал пальцы к голове И погрузил их вглубь сантиметров на пять Пальцы затрепетали Будто он играл на крошечном пианино И тотчас пришелец Превратился в коротышку Лысого, в измятом костюме с набитым портфелем, зонтиком, тростью, журналом и газетой. «Так правильно?» — спросил он. И сам себе ответил. «Да, вижу. В самом деле я должен извиниться за неряшливую работу нашего центра уподобления. Только на прошлой неделе я появился на Сигме-4 в виде гигантской летучей мыши с уведомлением в пасти. И тут же увидел, что мой адресат из породы водяных лилий. «А двумя месяцами раньше я употребляю местные эквиваленты времени, при миссии на фагму Старого Мира эти дураки из уподобления формили меня в виде четырех дев, тогда как правильная форма, очевидно...» «Я не понимаю ни единого слова», — прервал его Кармоди. «Будьте добры, объясните, что это все значит». «Конечно, конечно», — сказал пришелец, «но позвольте мне проверить местные термины». Он закрыл глаза, потом открыл снова. «Странно, очень странно», — пробормотал он. «Из ваших слов, фигурально говоря, не складывается склад для моей продукции». «Но кто я, чтобы осуждать? Неточности могут быть эстетически приняты. Все это дело вкуса». «Что это значит?» — переспросил Кармоди грозным басом. «Это интергалактическая лотерея, конечно. И вы, сэр, выиграли главный приз, конечно». «Изложенное соответствует моей внешности, разве нет?» «Нет, не соответствует», — сказал Кармоди. «Я не знаю, о чем вы толкуете». Сомнение скользнуло по лицу чужестранца и тут же исчезло, словно его резинкой стерли. «Вы не знаете?» «Ну, конечно!» «Вы, полагаю, потеряли надежду на выигрыш и постарались забыть, чтобы избежать волнений». Какое несчастье, что я пришел Во время вашей умственной спячки Но никакого вреда вам не причиняет Уверяю вас Документ у вас под рукой? Боюсь, что нет Тогда я объясню Вы, мистер Кармоди Выиграли приз в интергалактической лотерее Селектор случайностей для части 4 Класса 32 жизненных форм Вытянул ваш номер Приз, очень красивый приз, уверяю вас, ожидает вас в галактическом центре. Тут Кармоди обнаружил, что рассуждает примерно так. Либо я спятил, либо не спятил. Если спятил, значит, это бред, и тогда я должен обратиться к психиатру. Но в этом случае я оказываюсь в идиотском положении, ибо во имя смутных доводов рассудка... Пытаюсь отрицать то, что вижу и слышу. При этом в голове получается такая каша, которая только усугубляет помешательство. В конце концов, моей несчастной жене придется положить меня в больницу. С другой стороны, если я сочту этот бред реальностью, я тоже окажусь в больнице. Если же я не сошел с ума и все происходит на самом деле, то это удивительно... Единственная в своем роде случайность Приключение высшей марки Очевидно Если это происходит на самом деле Во Вселенной есть существа Превосходящие людей по разуму И эти существа устраивают лотереи Где имена выбираются по жребию Они имеют на это полное право Не понимая, почему лотерея Несовместима с высшим разумом И, наконец, у этой предполагаемой лотереи выпало мое имя. Это большая честь. Возможно, и землю включили в лотерею впервые. В этой игре приз выиграл я. Такой приз может принести мне богатство, или почет, или женщин, или знания, словом, что-нибудь стоящее. Учитывая все это, мне выгоднее поверить, что я не сошел с ума, пойти с этим джентльменом и получить приз. Если я ошибаюсь, я очнусь в больнице. Тогда я извинюсь перед врачами, признаю свои заблуждения и, возможно, выйду на свободу. Вот так Кармади рассуждал и к такому заключению пришел. Вывод неудивительный. Очень мало людей, за исключением безумных, предпочтут гипотезу безумия, гипотезе сенсационной новинки. Конечно, в рассуждениях Кармади были некоторые погрешности. В дальнейшем они должны были довести его до беды. Но здесь можно сказать одно. Хорошо еще, что Кармади вообще рассуждал в таких обстоятельствах. «Я плохо понимаю, что тут к чему», сказал он посланцу. «Есть какие-нибудь условия у моего приза?» «Надо сделать что-нибудь или оплатить». «Никаких условий», — сказал посланец. «По крайней мере, ничего достойного упоминания. Чистый приз». «Какой же приз, если с условиями?» «Если вы принимаете его, вы должны отправиться со мной в галактический центр. А это путешествие само по себе стоит того, чтобы его совершить. Там вам вручат приз. Затем, если захотите...» Вы сможете взять его с собой, если вам понадобится помощь, чтобы вернуться. Мы окажем вам всяческое содействие. Вот и все об этом. Меня это устраивает, произнес Кармади тоном Наполеона, одобряющего диспозицию маршала Нея под Ватерлоу. Как мы попадем туда? Вот так, сказал посланец, и потащил Карнеди в уборную, оттуда через трещину в пространственно-временной континуум. Все остальное было нетруднее. За несколько секунд субъективного времени Кармади и Посланец преодолели изрядное расстояние и оказались в галактическом центре.